Глава 9. Развивайте настойчивость Одно из позитивных качеств, которые мы хотим развить в себе в рамках программы самосовершенствования, это настойчивость. Настойчивость можно рассматривать частично как упрямство, а частично как спокойствие. Бесконтрольное упрямство чаще вредит, чем бывает полезно. Всем знакомы ситуации, когда человек упрямо настаивает на своем, вопреки очевидным фактам. Такие люди выглядят неразумными и своенравными, и с ними не очень хочется общаться или работать. Однако если упрямство сочетается со спокойной готовностью отстаивать истину и упорно работать на результат, тогда упрямство – полезное качество. Это та настойчивость, которая позволяет нам достигать любых целей, быть для кого-либо желанным партнером или сотрудником и приносит глубокое личное удовлетворение. Рассматривая тему личностного роста, Дейл Карнеги пришел к выводу, что наше позитивное отношение – основа успеха и счастья в жизни. Но он и понимал, что нельзя полагаться исключительно на мысли обо всем хорошем. Чтобы достичь желаемого, надо быть настойчивым. В этом отрывке из своей радиопередачи Карнеги говорит о способности людей делать замечательную карьеру в любом возрасте. В наши дни это особо интересная тема для многих работников. подчеркивая при этом необходимость развивать и использовать настойчивость. Карнеги. Буквально тысячи людей достигали зенита своей карьеры в возрасте старше 40 лет. Недавно я наткнулся на исследование, проведенное у э. Дорландом. Он выяснил, что 400 самых знаменитых персонажей мировой истории создавали свои величайшие творения в среднем 50 лет от роду. и большинство из них продолжали трудиться с великолепной результативностью многие годы после достижения 50 лет. Верди подарил миру один из своих шедевров, когда ему было 74 года. Когда владелец всех железных дорог Америки Вандербильд увеличил протяженность железных дорог со 120 до 10 тысяч миль, добавив к своему состоянию кругленькую сумму в 100 миллионов, ему было за 70. В возрасте 83 лет Гладстон в четвертый раз заступил на пост премьер-министра Англии. 83-летний Теннисон подарил нам выдающейся красоты стихотворения «За волноломом». Вордсворт удостоился звания поэта-лауреата, величайшей чести, которая может быть оказана английскому писателю в возрасте 73 лет. Гендель же произвел на свет свою изумительную ораторию «Триумф времени и правды», В возрасте 79 лет. Не востребован после 40? Нелепость. Загляните в справочник «Кто есть кто». Почти все, а если быть точным, 98% его фигурантов старше 40 лет. А как вы думаете, каков средний возраст руководителей среднего звена крупнейших промышленных, торговых и финансовых организаций Соединенных Штатов? 58 лет. Это выяснилось в ходе опроса, предпринятого журналами издательского дома «The Quality Group» около трёх лет назад. «Я был в гримерной короля фокусников Говарда Торстона во время его последнего выступления на Бродвее. Он рассказал мне, что достиг вершины славы после сорока лет. Тоже говорил мне и Лайонел Берримор». «И зачем же тогда сидеть сложа руки, отчаянно желая помолодеть на десять лет?» «Можно начинать освоение нового ремесла или чего угодно, чему хочется научиться, минимум до 45 лет, а возможно и позже», — говорит один из наших самых заслуженных психологов. «И можно начинать обучение в 45 лет с полной уверенностью в успехе, поскольку возраст будет этому только способствовать». Почему не использовать свои преимущества, свои уравновешенность, знания, опыт, умение работать лучше? Почему не поступить так, как поступали бесчисленные мужчины и женщины? Пойдите в библиотеку и возьмите почитать книгу Уолтера Б. Питкина «Жизнь начинается после 40». Вам нужна карьера после 40 лет? Извольте, это возможно. Это делалось не раз и не два. А сейчас рядом со мной находится очаровательная женщина, которой это удалось. Она одна из самых успешных женщин Нью-Йорка. а ее поразительная карьера началась после 40. Сейчас ей 70, и она до сих пор упорно трудится на своей любимой работе. Ее зовут Элис Фут МакДугал. Ну что же, миссис МакДугал, почти каждую неделю мне случается с удовольствием ужинать в одном из ваших ресторанов. И я часто подумывал о том, что было бы неплохо пригласить вас участвовать в нашей передаче. И вот, наконец, вы здесь. и мне хотелось бы услышать от вас увлекательный рассказ о вашей карьере после 40 лет. МакДугал. Самое забавное, мистер Карнеги, что я никогда не думала о том, что мне придется зарабатывать на жизнь. Карнеги. Вот как? МакДугал. Да, видите ли, с детских лет я имела все, что только душа пожелает. Я росла в богатой семье, и меня воспитали настолько же бесполезной юной леди, как и многих других девушек моей эпохи. Невозможно себе представить, чтобы кто-то в меньшей степени был подготовлен к созданию собственного дела, чем я, Карнеги. И что же случилось, миссис Макдугал? Расскажите нам. Макдугал: В двадцать один год я вышла замуж. Я выходила за джентльмена, который казался вполне благополучным. Но уже через три месяца, представьте себе, через каких-то три месяца меня постигло ужасное разочарование. А спустя десять лет разразился кризис. «Я была убита горем, у меня не было ни гроша, всё моё достояние состояло из троих детей, и мне надо было хоть как-то зарабатывать, чтобы кормить моих малюток». «Карнеги, и что вы делали?» «МакДугал, чем только я не занималась, шила, пела, варила варенье, я делала что угодно, чтобы приносить домой хоть какую-то копейку. Я несколько лет пыталась сводить концы с концами таким образом, прежде чем окончательно поняла, что не смогу вырастить своих детей». Перебиваясь случайными заработками, мне оставалось только одно: мне нужно было создать свое собственное дело. Карнеги без обучения, не имея никакого опыта, Макдугал, да еще и не первой молодости. Мне тогда было сорок, а выглядело я на все пятьдесят. Карнеги, что же вы в конце концов предприняли? Макдугал, я стала пробиваться в кофейный бизнес. Это было дело моего супруга. Он восхитительно смешивал кофе для нашей семьи. И тогда я решила, что буду торговать именно этой смесью по почтовому каталогу. У меня было всего 38 долларов своих денег, но я решила снять крошечный офис на Фронт-стрит. Представляете себе, мистер Карнеги, люди с этой улицы говорили мне, что я продержусь от силы шесть месяцев. Карнеги, и что вышло? МакДугал. «Ох, мне удавалось кое-что продавать по мелочи, но мы были ужасно бедны». «Счета всё приходили и приходили, оплатить по ним было нечем. Я вставала в шесть утра, а возвращалась домой поздно вечером. Никогда не забуду и эти холодные зимние вечера, когда мне приходилось самой разносить кофе от двери к двери. Да, иногда я впадала в полное отчаяние, и мне казалось, что ничего не наладится, что я никогда не буду вновь счастлива. Но в такие моменты я старалась собраться, снова и снова повторяя знаменитые строки поэта Браунинга, Для храброго стать может зло добром, Минуте тьмы конец, враг замолчит и бури стихнет гром. Карнеги, с подобным мужеством неудача просто невозможна. Макдугал, уж и не знаю, жизнь заставила, преданность детям заставила. Я просто не могла представить себе, что у меня не получится, мистер Карнеги, даже когда на меня обрушивались вещи совершенно мне не подконтрольные, когда я только-только стала становиться на ноги, обрушился рынок. В другой раз меня заставили переехать. А это же новые бланки и дополнительные расходы, когда каждая копейка на счету. А ещё случилась забастовка службы доставки, которая парализовала мой бизнес. Я часто думала, когда же, наконец, всё это кончится. Карнеги, а как вы начинали в ресторанном деле? МакДугал. Я тратила около 2000 долларов в год на рекламу своего бизнеса, доставку по каталогу. И я подумала... А ведь если потратить те же деньги на небольшую лавочку, у меня образуется прямой контакт с покупателями, и, наверное, результаты будут лучше. И я заняла немного денег и арендовала небольшой магазинчик на вокзале Гранд Централ. Карнеги, вы хотите сказать, что этот маленький магазин на Гранд Централ и был вашим первым рестораном? МакДугал, да, но тогда мы продавали только кофе, и это не очень хорошо получалось. Человек, сдавший мне помещение в аренду, «Рассказывал, что мимо дверей магазина ежедневно будут проходить около 300 тысяч человек. И я уже живо представляла, как стану продавать минимум сто тысяч фунтов кофе в день». «А сколько фунтов я на самом деле продала в первый день, как по-вашему?» «Карнеги». «Ну не знаю, 100-200, наверное». «МакДугал». «Пять. Всего пять фунтов кофе». «Конечно, после этого дела у нас пошли немного лучше». Но спустя два года аудитор сказал, что мы с сыном терпим ужасные убытки. «Закрывайте магазин», — говорил он. А я отвечаю, «Не могу, дайте мне еще шесть месяцев». Дела шли довольно-таки уныло до одного дождливого ветреного дня. Коридоры вокзала были битком забиты мокрым и несчастным людом. И я подумала, а как было бы здорово помочь некоторым из этих бедолаг. В этом порыве я послала домой за вафельницей, «И стала варить кофе и делать вафли. Я раздавала их бесплатно». Карнеги. «Раздавали бесплатно?» МакДугал. «Ну да, безвозмездно, то есть даром. И всем это так понравилось, что люди стали просто настаивать, чтобы у меня в магазине всегда были вафли и кофе». Карнеги. «Надеюсь, они не хотели получать их бесплатно?» МакДугал. «О нет, на следующий день мы стали брать по 40 центов за порцию, как и сейчас». и через пять месяцев судьба уже повернулась к нам лицом. Наградой за мое упорство была очередь в заведение длиной с полквартала. Карнеги. И это стало началом вашей сети ресторанов. МакДугал. Да, следующим был дворик на 43-й улице. Карнеги. Да-да, я часто там бываю. МакДугал. А ведь к концу первого дня работы я думала, что никому больше не придется там поесть. В жизни не бывало так обескуражено. Дело в том, что в договоре аренды была строчка, что запах кухни недопустим. Я сказала собственникам, что от вафель не бывает запаха, и я действительно считала, что это так. Представьте себе моё состояние, когда я увидела, что воздух стал сизым от дыма вафельницы. Место буквально пропиталось запахом вафель. Повариха Сара просто не справлялась, и в этот день мне пришлось и готовить, и подавать самой. А к ночи на лицо был ещё один кризис моего бизнеса. Весь наш будущий рост и все наши прибыли растаяли в облаке дыма от вафельницы. Но мне повезло. Я уговорила владельцев здания подождать, пока я установлю систему вентиляции. И дворик сохранился. Через пять лет у меня было шесть ресторанов, а весь бизнес уже стоил два миллиона долларов. Карнеги, два миллиона долларов? Готов поспорить, что вы позабыли обо всех своих бедах. МакДугал, ах, мистер Карнеги, трудности идут на пользу людям». в борьбе растешь над собой. Холод, голод и горе – ерунда, это приходящее. Карнеги. Что ж, миссис МакДугал, ваша карьера после сорока точно удалась. МакДугал. Это по силам каждому. Дело не в возрасте. Дело не в том, кто ты и много ли знаешь. Все зависит от того, что ты делаешь, и от того, сколько воли и ума ты вкладываешь в свое дело. Единственный способ восторжествовать – идти сквозь самое пекло сражения и бороться, бороться до победного конца. И вы победите, если в самой глубине вашей души есть настойчивость побеждать». Карнеги. «Да, я совершенно с вами согласен, но я думаю, что нашим слушателям хочется узнать, что было дальше, после того, как все трудности вроде бы уже оказались позади и была одержана решительная победа». Макдугал. В 1930 году я добровольно решила продать свои шесть ресторанов и оставить дело. Но спустя два года новое начальство потерпело полный провал. И на моих глазах произошла трагедия. Всё, о чём я мечтала и ради чего трудилась, не покладая рук, практически пошло прахом. Мне ничего не оставалось, как снова взяться за дело. Несмотря на то, что это просто надрывало мне душу, я так и поступила. И сейчас я вернула четыре своих бывших ресторана, и они процветают. Карнеги. Я думаю, миссис МакДугал, что это как раз и есть самая воодушевляющая часть во всей вашей истории. Действительно, есть все основания гордиться замечательным успехом в бизнесе, достигнутом в возрасте за 40. Но насколько больше веры и упорства надо иметь, чтобы, увидев, что бизнес развалили, собраться с духом и силой воли построить его заново? МакДугал. «Кстати, мистер Карнеги, у меня есть девиз, который творит со мной чудеса, и я думаю, что он может быть полезен и другим людям». Карнеги, «Замечательно, что же это за девиз?» МакДугал, «Всего три слова. Натиск, упорство и молитва». Карнеги, «Натиск, упорство и молитва. Это прекрасно. Да, это действительно прекрасно. И кроме того, исполнено здравого смысла. Спасибо вам большое, миссис МакДугал». Хотя в наши дни некоторые детали истории миссис МакДугал, такие, например, как попытки заработать на жизнь шитьем или пением, последние не надо путать с участием в Американайдл, выглядят довольно старомодно, суть ее жизненного опыта преподает нам важный и неподвластный времени урок. Для начала карьеры она не могла опереться на свой деловой опыт, капитал или широкий круг знакомств. И тем не менее она настойчиво стремилась к успеху. Еще один отрывок из сочинений Дейла Карнеги, адаптированный, как вы сможете убедиться, к потребностям современной аудитории, посвящен значению настойчивости в получении желаемого и в том, чтобы стать, кем хочется. Говоря об осуществлении мечты, бизнесмен Билл Ренцик замечал, этого возможно достичь упорным трудом, не обязательно иметь диплом элитного учебного заведения или миллионы долларов стартового капитала, Этого можно достичь, имея идею, упорно работая и проявляя настойчивость. Звучит как общее место, не так ли? Это так, и в то же время большинству людей нужно напоминать об этом вновь и вновь. Например, я знаю одного умнейшего человека с университетским дипломом, который, как я когда-то думал, должен был стать очень успешен. Сейчас ему больше 50, и он далеко не оправдал надежд. С энтузиазмом берясь за любое новое дело – Он вскоре остывает к нему, а затем и вовсе бросает, принимаясь за что-то еще. За 30 лет он перепробовал множество дел, не доведя до конца ни одного. Все, что он когда-либо предпринимал в жизни, оканчивалось неудачей. А почему? А потому что ему не хватало упорства доводить начатое до конца. Он никогда не занимался чем-либо достаточно долго, чтобы это закончилось успешно. Философ Уильям Джеймс сказал... Сравнивать то, что мы делаем, с тем, что мы могли бы сделать, то же самое, что сравнивать волны на поверхности моря с океанскими глубинами. Много лет тому назад некто Вашьянг Янг был популярен как автор нескольких полезных книг и образец для всеобщего подражания. Однако в молодости ему пришлось бороться за выживание и претерпевать лишения. Мистер Янг винил в своих юношеских неудачах себя, считая своим худшим врагом свои собственные мысли. И неожиданно он понял, что может изменить свою жизнь, изменив образ мыслей. Он начертал перечень хороших качеств, которыми хотел бы обладать, и определил, что отныне будет мыслить и жить ими, превратившись в их материальное воплощение. Девятью качествами, которые, как он решил, должны превратить неудачи в успех, были любовь, смелость, жизнерадостность, активность, сострадание, дружелюбие, щедрость, терпимость и справедливость. Мистер Янг признавался, что столь решительно перестраивать свою жизнь было очень непросто, но он был настойчив и в конце концов преуспел в этом, став удачливым предпринимателем. А не так давно мы наблюдали за баскетболистом Майклом Джорданом, совершившим поистине революцию в своем виде спорта. Джордан начинал отнюдь не как суперзвезда, его даже не включали в школьную баскетбольную команду, но Джордан не позволил этой неудаче сбить себя с пути к мечте. Как говорит он сам, «За свою карьеру я сделал более 9000 неудачных бросков по кольцу. Я проиграл почти 300 матчей. В 26 случаях мне доверяли выполнить решающий бросок, и я промахивался. Я терпел неудачи вновь и вновь в течение всей своей жизни, и я стал успешен именно поэтому. Не стану спорить, мистер Джордан действительно обладает исключительным талантом». Но его настойчивость помогала ему идти вперед и тогда, когда одного таланта оказывалось недостаточно. Такая целеустремленность достойна всеобщего подражания. Настойчивость и прилежание – два первейших требования в любом деле, и если настроиться на достижение и неотступно стремиться к нему упорным трудом, прогресс не заставит себя ждать. Иногда при взгляде со стороны настойчивость может выглядеть глупо. Например, не посчитают ли бестолковым человека, вновь и вновь пытающегося сделать нечто, несмотря на постоянные неудачи? Возможно и так, однако более вероятно, что своим упорством он заслужит восхищение окружающих. Мы не считаем бейсбольную команду детройтских тигров неудачниками, потому что им не удалось выиграть чемпионское звание в 2012 году. Но мы сочли бы их таковыми, если бы они и не пытались это сделать. Они проиграли все матчи финальной серии, но и после первого, и после второго, и после третьего поражения они выходили на поле и играли с полной отдачей. Девиз миссис Макдугал кажется мило старомодным, но его стоит запомнить. Все, что нужно, это натиск, мотивация к риску и действию, упорство, готовность продолжать невзирая на неудачи, молитва, вера в безупречный результат своих усилий.